Таким образом, в это утро, мысленно обращаясь к Вегу с самой умильной улыбкой, Бофин был не вполне уверен, не упрекнет ли его век за то, что он повернулся к нему спиной, приняв кого-то другого на должность управляющего. Вот почему мистер Бофин провел несколько тревожных часов, дожидаясь наступления вечера и прихода своего чтеца, который с легкостью ковылял на деревянной ноге по всем восьми томам Римской империи. К этому времени мистер Бофин глубоко заинтересовался судьбой великого полководца, которого сам он именовал Велизарием, но может быть более известного миру и любителям классической древности под именем Велизария. Но даже карьера этого знаменитого воина до некоторой степени утратила интерес для мистера Бофина по сравнению с вопросом, как ему загладить свою вину перед Вегом. Вот почему, как только литературный джентльмен наелся и напился, и уже взялся было за книгу, мистер Боффин остановил его. «Вы помните, Век, когда я впервые сказал, что хочу сделать вам одно предложение?» «Позвольте мне сначала подумать, сэр, когда вы впервые сказали, что хотите сделать мне предложение?» М -м, позвольте подумать. Да, конечно, помню, мистер Баффин. Это было на моем углу. Конечно, так. Вы сначала спросили меня, нравится ли мне ваша фамилия. И любовь к истине составила меня ответить отрицательно. Мне и в голову не приходило, сэр. Насколько будет мне знакома это фамилия? Век делает вид, что снова берется за книгу. Погодите, Век. По правде говоря, я хочу вам сделать еще одно предложение. Мистер Век, который вот уже несколько вечеров подряд только об этом и думал, снял очки с видом вежливого изумления. Надеюсь, что оно вам понравится, Век Благодарю вас, сэр Надеюсь, что так И даже во всех отношениях Как вы думаете, Век, не закрыть ли вам ларек? Думаю, сэр, что хотел бы видеть того джентльмена, который мне оплатит убытки Он перед вами Мистер Век собирался было сказать «мой благодетель», и даже открыл рот, как вдруг его осенило вдохновение.